Снова Гекубе ответствовал старец прям боговидный: "Воле моей не противься, Гекуб, и в собственном доме птицы и зловещие не будь. Отвратить меня не успеешь, если бы дело такое внушил мне какой-либо смертный жрец, или пророк иллионский, или фиемамогадатель. Ложью почли бы мы то, и с презрением верно б отвергли"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 И, поднявши красивые крыши ковчегов, Вынул из них Дарданион Двенадцать покровов прекрасных, Хлен двенадцать простых И столько ж ковров драгоценных, Верхних плащей превосходных И тонких хитонов исподних, Злато весами отвесивши Выложил десять талантов, Вынул четыре блюда И два светозарных тренога.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 Храброго сына Полита и славного мужеством Дия. Грозно на сыновей кричал и приказывал старец, «Живо, негодные дети, бесстыдники, Лучше бы всем вам вместо единого Гектора Пасть пред судами Ахеян, о, злополучный я смертный! Имел я втрое обширных храбрых сынов, И от них ни единого мне не осталось, Нет боговидного Нестера».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 Мулов в него запрягли вазовозных, дебелокопытных, Некогда в дар подведенных владыке Приаму от мизов. Нох колесницы прямовой вывели коней, Которых сам он с отменной заботой лелеял утесанных ясли. Их в колесницу впрягали пред домом высоковершинным Вестник и царь, обращая в уме их мудрые думы,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 Когда уже смелое сердце старца тебя Против воли моей к кораблям устремляет, Так помоли соприам чернотучному кронову сыну, Богу, который от на всю презирает Троаду, Птицы проси, быстрокрылого вестника, Мощью своею первой из птиц и любезнейшей Всех самому громовержцу, С правой стороны чтоб слетела,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 Благо, дланик, богов воздевать, да помилует нас он, рек. И прислужнице-ключнице дал повеление старец на руки чистой воды возлиять, и прислужница быстро с блюдом в руках и с воды пред владыку предстала. Старец, руки омывший кубок, приял от супруги, стал посредине двора и молился, вино возливая, на небо взор возводя. И, возвысивший голос, воскликнул «Зевс, наш отец, обладающий сытый, славнейший, сильнейший, дай мне прийти к Ахиллесу угодным и жалостным сердцем. Птицу пошли, быстролетного вестника, мощью своею первую в птицах, любимую более всех и тобою, с правой стороны не спошли» да сходящую сам я увидя, с верой в нее отойду к кораблям канеборных донаев Так умолял, и услышал его промыслитель Кронион, быстро орла не неспослал, между вещих вернейшую птицу темного, коего смертные черным ловцом называют.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 Живостью старец взошел в колесницу свою и немедля коней погнал от преддверья и гулких навесов крылечных. Мески пошли впереди под повозкой четыреколесной. Ими идей управлял благомысленный вестник, а сзади борзые кони, которых бичом Дарданит престарелый гнал через город. Его провожали все близкие и сердцу, плача по нем неутешно,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 Под ноги вяжет прекрасную обувь, плесницы золотые, вечные. Бога они и над влажную носят водою, и над землей беспредельную, быстро с дыханием ветра. Жезл берет он, которому смертных по воле всесильной сном смыкает он очи или отверзает у спящих. Жезл сей прияв, устремляется аргу убийца могучий. Скоро он граду Трояна и к зыбям Гелеспонта принесся. Полем пошел благородному юноше, видом подобный, Первой бродой опушенному, коего младость прелестна. Путники вскоре, проехав великую ила могилу Кони и месков своих удержали, чтобы напоить их в светлой реке. Тогда уже сумрак спускался на землю. Тут, оглянувшися,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 Он ужаснулся, дыбом волосы у него поднялися на сгорбленном теле, он цепенея стоял. Эриуний приближился к старцу, ласково за руку взял и вещал, вопрошая прямо Близко ли, далеко ли, отец, направляешь ты коней месков в час усладительной ночи, как смертные все почивают? иль не страшишься убийствами дышащих? гордых данаев, кое так близко стоят неприязненно вам и свирепы если тебя кто увидит под быстрыми мраками ночи столько сокровищ везущего что твое мужество будет сам-то не молод и старец такой же тебя провожает как защитишься от первого кто лишь обидеть захочет я ж не тебя оскорблю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 одаренный, блаженных родителей сын ты. Вновь Дарданид вещал благодетельный Гермес-посланник. Истинно все и разумно ты, старец, почтенный вещаешь, но скажи мне еще и правду поведай. Ты высылаешь куда-либо столько богатств драгоценных к чуждым народам, дабы бы хоть они у тебя уцелели, верно, объятые страхом, уже покидаете все вы трою святую».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 Ты испытуешь меня, вопрошая о Гекторе дивном. Часто, часто я сам на боях прославляющих мужа Гектора видел. И даже в тот день, как судам отразивший он побеждал Аргивян, истребляя крушительной медью, стоя вдали удивлялись мы Гектору. С вами сражаться нам Ахиллес запрещал на царя Агамемна на гневный. Я Ахиллесов-служитель, в одном корабле с ним приплывший, родом и я Мермидонец, родитель мой храбрый поликтор, муж и богатый, и старец, как ты совершенно маститый, шестью у поликторов в доме сынов, я седьмой пред тобою, жребий меж братьев упал на меня, чтоб идти с Ахиллесом».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 Не сокрой от меня, умоляю, поведай мне правду. Сын мой, еще ль при судах? Или уже Ахиллес и тело его рассеченное Псам разметал мирмедонским? Старцу ответствовал вновь благодетельный Гермес-посланник. Старец, ни псы не терзали, ни птицы его не касались. Он и поныне лежит у судов Ахиллеса под кущей, Все, как и был невредимый двенадцатый день как лежит он мертвый но тело не тлеет к нему не касаются черви быстрые черви которые падшик в бою пожирают правда его ежедневно с восходом деницы священной он беспощадно волочит в круг гроба любезного друга номермертвец невредим изумишься ты сам как увидишь свеж он лежит как росой умытый нет следа от крови члена не видно ничистого язвы кругом затворились сколько их ни было много суровая иметьь нанесла их так милосердуют боги о сыне твоем знаменитом даже и мертввым любезен он сердцу богов олимпийских рек он и старец наполнился радости быстро воскликнул благо мой сын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 Прими от меня ты прекрасный сей кубок, и, охраняя меня, проводи под покровом бессмертных встан Мирмидонской, пока не приду к Ахелесовой куще. Вновь Дардониду ответствовал Гермес, посланник Зевеса. «Младость мою соблазняешь ты, старец, но я не склонюся дара, какой предлагаешь мне тайно принять от пелида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 И на царских коней в колесницу вскочил Ориуний, Быстрой бич и бразды захватил в могучие руки, Коням и вдохнул необычную рьяность и силу. И когда принесли к рву и стене корабельной, Где незадолго над вечерей стражи Ахеин трудились, Всех их в сон погрузил благодетельный аргоубийц. Башни запор отодвинул, врата растворил, и прямо ввез внутрь стены, и за ним с дорогими дарами повозку. Но лишь предстали они к Ахиллесовой кущи великой, кущу царю своему мирмидонцы построили в стане крепко из бревен еловых, и сверху искусно покрыли мшистым густым камышом по влажному лугу, набравшись. Около кущи устроили двор властелину широкой, весь оградя чистоколом. Ворота его запирались с толстым засовом еловым. Трое Ахейн вдвигали, трое с трудом отымали огромный замок сей воротный сильных мужей. Но пелитый один отымал его быстро. Те благодетельный Гермес отверз перед старцем ворота — Вёс дары знаменитые и славному сыну Пелея спрянул на долской лестнице и так провещал к Дарданиду. Бог пред тобою, о старец, бессмертный, салимпонишедший. Гермес, отец мой, меня тебе не спаслал путеводцем. Я совершил и Калимпу обратно иду.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 Их девятнадцать братьев от матери было единой, Прочих родили другие любезные жены в чертогах, многие морей истребитель сломил им несчастным колено, Сын оставался один. Защищал он град наш, и граждан, Ты умертвил и его за отчизну сражавшего с храбро Гектора. Я для него прихожу к кораблям мирмедонским, выкупить тело его приношу, драгоценный я выкуп, храбрый, почти ты богов. Над моим злополучием жалься, вспомнив, пелея отца, несравненная я жалче пелея. Я испытую, чего на земле не испытывал смертный мужа, убийцы детей моих, руки к кустам прижимаю. Так говоря, возбудил об отце в нем плачевные думы. За руку старц он, взяв от себя, отклонил его тихо, оба они, вспоминая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 Который сынов у тебя знаменитых многих повергнул. В груди твоей старит железное сердце. Но успокойся, восядь, Дарданион. И как мы не грустны скроем в сердца И заставим безмолвствовать горести наши. Сердце крушительный плач ни к чему человеку не служит.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 Но как беду на тебя не спасла небесные боги, около трое твоей неумолкное брани убийства? Будь терпелив и печалью себя не круши беспрерывной. Ты ничего не успеешь, а сын не печалится, плачем мертвого ты не подымешь, но горе свое лишь умножишь».